— Незачем нам его допрашивать, — произнес парень, которого избили. — Этот чертов разбойник всего меня искалечил, и теперь мне нужно месяца два, чтобы поправиться. Лучше сразу убить этого злодея и сжечь его труп на костре. Тогда, по крайней мере, я буду считать, что отомщен. С этими словами он схватил прутья, собираясь снова бить монаха, но подошедший сказал. — Дорогой друг, погоди. Дай-ка мне сперва посмотреть на него. Кажется мне, что он хороший человек. Усун уже немного пришел в себя и стал понимать, что происходит вокруг. Он не проронил ни слова и лишь закрыл глаза, ожидая, что его опять начнут избивать. А тот, кто спас Усуна от побоев, подошел к нему сзади, И, взглянув на его спину, сказал, — Странно, на спине у него еще не совсем зажившие раны. Затем он зашёл спереди и откинул волосы со лба Усуна. Пристально поглядев на него, он воскликнул, — Да ведь это же мой младший брат Усун! Тогда Усун открыл глаза и, взглянув на стоявшего перед ним человека, сказал, — — Неужели это ты, мой старший брат? — Сейчас же освободите его, — закричал тот. — Это мой младший брат. Человек в стеганом халате цвета желтого гусенка и избитый парень испуганно спросили. — Может ли быть этот монах вашим братом, учитель? — Да ведь это Усун, о котором я вам так много рассказывал. Он убил тигра на перевале Дзин-Янган. И вот теперь я и сам не знаю, как он стал странствующим монахом. Услышав это, братья тотчас же развязали Усуна, принесли ему переодеться и, поддерживая под руки, провели в парадный зал. Усун приостановился, чтобы поклониться своему старшему другу, но тот, поддерживая Усуна, с тревогой и радостью в голосе сказал. — Дорогой брат, ты еще не совсем протрезвился. Давай сядем и побеседуем. Тогда Усун взглянул на говорившего. Хмель постепенно стал проходить, и Усун попросил горячей воды, помылся слегка, закусил и почтительно поклонился своему другу. Они заговорили о былом, о прежних временах. Человек этот был никто иной, как Сун Дзян известный также по имени сун Сунгунмин из уезда Юнчен. «А я не думал, дорогой брат, что вы живете в поместье сановника Чая. Как же вы очутились здесь?» — спросил Усунг. «Не во сне ли я все это вижу?» «После того, как мы расстались с тобой», — отвечал Сунгзян. «Я прожил в поместье еще полгода. Не получая из дому никаких вестей и опасаясь, что отцу приходится трудно, я отправил домой своего брата Сун Цина. Он написал мне, что в судебном деле отцу оказывают большую помощь командиры Джутун и Лей Хэн, и моих родственников больше не беспокоят. Меня же до сих пор разыскивают и хотят арестовать. Повсюду были расклеены приказы о поимке преступника сунзяна, Но уже прошло много времени, и теперь опасность не так велика. Здесь живет почтенный человек по имени Кун. Много раз отправлял он к нам домой людей справиться обо мне. Узнав, что мой брат Сунцин возвратился к отцу, а я остался у сановника Чая, Почтенный кун прислал за мной, и я переехал в его поместье. Место это называется Байхушань, гора Белого Тигра. У куна есть сыновья. Младший кунлян по прозвищу Искра, очень вспыльчив и любит затевать ссоры. Старший, тот что в стеганой желтой одежде, его брат кунмин по прозвищу Комета. Вот они-то и хотели избить тебя. Они любят биться на пиках и палецах. Я подучил их немного, и теперь они называют меня учителем. Живу я здесь уже полгода, и не сегодня-завтра собираюсь переехать в крепость Цинфын, светлый ветер. Еще в поместье сановника Чая довелось мне узнать, что ты убил огромного тигра, на перевале Дзинъянган и стал командиром охранного отряда в городе Янгу. Говорили еще, что ты убил Симин Сина и тебя сослали. Но куда я не знал. Когда же ты, ты стал странствующим монахом? Расставшись с вами, дорогой брат, я пришел на перевал Дзинъянган и убил тигра. Звери доставили в город Янгу и начальник уезда назначил меня командиром отряда. Вскоре я узнал, что моя невестка недостойно ведет себя, и спуталась с Симонтином. Они отравили моего старшего брата, и из мести я убил их обоих. А потом пошел в уездный суд и сознался в своем преступлении. Дело мое передали в областной суд, в Дунпинфу где меня выручил областной судья, приговорив лишь к ссылке в Мянджоу. Затем он сам подробно рассказал о встрече с Джан Цином и его женой Шицзепо, а в Мянджоу с Шиенем, о том, как избил Дзян Меншэня, убил 15 человек, в том числе и командующего Джана, и сбежав снова попал в дом Джан Цина рассказал он и о том как жена огородника нарядила его странствующим монахом как он пошел в горы усунлин и там пришлось ему испробовать свой кинжал убив в кумирне монаха ванна и наконец как попал в деревенский кабачок и избил младшего куна своим рассказом усун так ошеломил кун мина и кунляна Что те бросились перед ним на колени и стали отбивать поклоны. Усун тоже поклонился им и сказал, — Я крепко обидел вас. Уж вы не в защите. Что вы, мы сами виноваты. Хоть есть и глаза, а горы Тайшань не приметили. Умоляем вас простить наш грех, — извинялись Кунмин и Кунлян. — Ну, если вы, уважаемые, не в обиде на меня, то прошу вас приказать высушить мое монашеское свидетельство и все вещи. — Мне нужны также мои кинжалы и четки, я не могу без них обойтись. — Не беспокойтесь, я уже распорядился, и все будет вам возвращено, — сказал Кунмин усун в знак благодарности поклонился после чего сундзян пригласил старого куна и познакомил его с усуном но о том какой роскошный пир устроил старый кун рассказывать не будем итак усун заночевал вместе с с сундзяном они долго беседовали обо всем что с ними случилось за последний год сунзян остался очень доволен встречи На следующий день Усун поднялся на рассвете, умылся, прополоскал рот и вышел в зал приветствовать всех собравшихся. Сели завтракать. Кун Мин был за хозяина, а кунлян превозмогая боль, ухаживал за гостями. Старый кун распорядился зарезать барана и свинью, и снова началось пиршество. В этот день в поместье куны побывали все родственники и соседи. Они приходили засвидетельствовать Усуну свое почтение. Собрались также все домочадцы. Сун был очень весел и после пира обратился к Усуну с таким вопросом: "Где ж ты теперь думаешь найти себе пристанище?" "Я рассказал уже вам, дорогой друг", отвечал Усун. "Что огородник Джанцин дал мне письмо и советовал идти на гору Эрлушань" двойного дракона, к татуированному монаху Лу Джешеню и остаться в его стане. Сам Джан Цин также собирается туда. — Что ж, это хорошо, — произнес Сун Цзян. — Не стану тебя обманывать. На днях мне сообщили из дому, что начальник крепости Цинфын по имени хуаюн по прозвищу Маленький Лигуан знает о том, что я убил Янь поси и шлет мне письма, приглашая приехать к нему пожить. Это недалеко отсюда. И вот уже два дня, как я хочу отправиться туда, но не решаясь из-за плохой погоды. Однако идти все равно надо, и лучше всего, пожалуй, если мы пойдем вместе. — Боюсь, дорогой брат мой, что идти нам идти вместе очень опасно, — ответил Усум. — Преступления мои столь тяжкие, что даже при общем помиловании меня не простят. Вот потому-то я и решил укрыться в разбойничьем стане на горе Эр-Луншань. К тому же я нарядился странствующим монахом, и в таком виде мне неудобно идти с вами, дорогой брат. Стоит лишь кому-либо по дороге заподозрить меня, как и вы окажетесь замешанным в это дело. И хотя мы дали друг другу клятву жить и умереть вместе, но было бы нехорошо впутывать Ихуа Юна. Лучше уж мне идти на гору Эрлуншань. А если небо сжалится над нами, и мы останемся живы, я непременно разыщу вас, дорогой друг. Может быть, выйдет прощение разбойникам, и нам дадут возможность доказать, что мы честные люди. «У тебя, брат мой, благородное сердце», — сказал Сунцзян. И раз ты еще надеешься верой и правдой послужить императору, само небо поможет тебе. Действуй так, как задумал. Я не решаюсь тебя отговаривать. Побудь со мной еще несколько дней, а потом отправляйся в путь. Прошло дней десять. Сун Дзян и Усун собрались уходить. Но старый кун и его сыновья ни за что не хотели отпускать их и уговорили остаться еще дней на пять. Однако, когда этот срок стал близиться к концу, Сунзян решительно заявил, что должен идти. Тогда хозяин устроил прощальный пир, который продолжался весь день. Утром старый кун отдал Усуну Все его вещи, черную рясу странствующего монаха, письмо, монашеское свидетельство и железный венец, четки, кинжалы и деньги, и еще новую одежду. Затем он подарил Сунзиану и Усуну по пятидесяти лян серебра на путевые расходы. Сунзиан отказался взять деньги, поэтому старому куну и его сыновьям пришлось засунуть серебро в узлы с вещами. Пока Сунцзян надевался Усун облачился в одежду монаха, одел на голову железный венец, на шею четки, из человеческих костей, собрал узел и к поясу привесил два кинжала. Сунцзян, взяв свой меч кинжал и узелок, одел войлочную шапку, и они распрощались с хозяином. А его сыновья Кунмин и Кунлян, Приказав поселянам нести вещи, провожали гостей более двадцати ли и, наконец, простились. сунзян взял свой узел и сказал, «Зачем провожать нас? Мы сами понесем свои вещи». Тогда Кунмин и Кунлян еще раз поклонились им и отправились с работниками домой. А сейчас речь пойдет о другом. Шагая по дороге, Сунцзян и Усун толковали о всякой всячине. Шли они до позднего вечера и заночевали под открытым небом, а ранним утром встали, позавтракали и двинулись в путь. Они прошли еще около пятидесяти ли и приблизились к торговому местечку Дуань-Лун-Джень, где дороги расходились в трех направлениях. Сунцзян обратился к одному из жителей с вопросом. Какая дорога ведет к горе эр и какая к городу Цинфын? В эти места ведут две разные дороги. На запад к горе эрлуншань и на восток к городу Цинфын, расположенному как раз за горой Цинфын. Тогда Сунцзян сказал Усуну. Ну, дорогой брат, сегодня мы должны с тобой расстаться выпьем же на прощание я провожу вас немного а потом пойду промолвил усун нет не делайте этого возразил сунзян правильно гласит древняя поговорка провожай гостя хоть за тысячу ли а расставаться все же придется лучше отправляйся брат в свой дальний путь пораньше придешь на место встань воздерживайся от вина Если выйдет императорский указ о помиловании, уговори также Луджи Шене явиться с повинной. Вас назначит охранять границу, и вы с оружием в руках добудете себе славу, оставите почетное имя потомству, и не зря проживете свою жизнь. Я же человек преданный, но ни к чему не способный и вряд ли сумею выдвинуться, а вот... Такой герой, как ты, дорогой брат, может совершить великие дела. Крепко запомни мои слова. Мы еще встретимся с тобой. Усун внимательно выслушал наставление наставления Сунцзяна. Они зашли в кабачок, выпили по нескольку чашек вина, расплатились и ушли. На окраине города, в том месте, где расходились дороги, Усун четыре раза низко поклонился. Сунзяну так же тяжело было с ним расставаться, что он даже прослезился и еще раз повторил. — Дорогой брат, не забывай моих слов, воздерживайся от вина, не затевай ссор, береги себя. И Усун пошел на запад. Запомните, читатель, что Усун отправился на гору Эрлуншань в горный стан Луджишене и Янджи. Но сейчас мы об этом говорить не будем, а вернемся к сундзяну который пошел на восток, к горе Цинфын, и всю дорогу не переставал думать об Усуне. Так он шел несколько дней и, наконец, увидел вдали высокую гору причудливой формы, покрытую густым и высоким лесом. Сунцзян очень обрадовался и, не сводя с нее глаз, заспешил вперед. Незаметно прошел он еще несколько переходов и даже забыл спросить у встречных, где можно остановиться на ночлег. Приближался вечер, и Сунцзян с беспокойством подумал, будь сейчас лето, я провел бы ночь где-нибудь в лесу, но ведь сейчас зима в самом разгаре, по ночам дует ледяной ветер. А вдруг появится какой-нибудь лютый зверь, тигр или барс? Разве справлюсь я с ним? Тут недолго и погибнуть. Размышляя таким образом, он торопливо шел по узенькой тропинке на восток. Спустя два часа на душе у сундзяна стало очень тревожно. Совсем стемнело, и теперь он не видел даже дороги у себя под ногами. Неожиданно он наткнулся на веревку. В чаще зазвенел медный колокольчик, и тут же из засады выскочило человек пятнадцать разбойников. С криками налетели они на Сунцзяна, отобрали у него меч и узел с вещами, свалили на землю и связали. А затем зажгли факел и повели Сунцзяна на гору. Он следовал за ними, тяжко вздыхая. Скоро его привели в разбойничий стан. Оглядевшись при свете факелов, он увидел высокий частокол. Сунцзяна ввели в помещение, где стояло три кресла, покрытые тигровыми шкурами. За этим домом находилось еще какое-то огромное строение. Сунцзяна так связали, что он напоминал клетку, завернутую в лист лотоса. Пленника привязали к деревянному столбу, и он слышал, как работники разговаривали между собой. «Атаман только что заснул. Сейчас докладывать ему не стоит. Подождем, пока он протрезвится. Придет сюда и сам вырежет сердце и печень этого быка. А мы сварим из него суп на похмелье, да еще полакомимся свежим мяском». Привязанный к столбу Сунзян, прислушиваясь к этому разговору, думал про себя. И все это я терплю лишь за то, что убил какую-то шлюху. Кто бы мог подумать, что меня ждет такая злая судьба?» Разбойники зажгли свечи, и стало светло, как днем. всё тело Сунцзяна онемело, он почти ничего уже не чувствовал и не мог даже двигаться, а лишь посмотрел вокруг и поник головой, тяжело вздыхая. Время подходило к третьей страже когда за своей спиной он услышал шаги и голоса разбойников. «Атаман проснулся!» Они сняли с фитилей ламп нагар, чтобы было светлее. Сунзян украдкой взглянул на приближающегося атамана. На голове его была повязка с рогом, напоминающим шишку на голове у гуся, а поверх — красная шелковая косынка. Одет он был в стеганный шелковый халат цвета красного финика. Атаман прошел и сел в центре на кресло, покрытое тигровой шкурой. Этот удалец по фамилии Янь, по имени Шунь и по прозвищу Золотистый Тигр, был родом из провинции Шэньдун, области Лайджоу. Когда-то он торговал лошадьми и овцами, но потерял все свое богатство, ушел в леса и занялся разбоем. Так вот этот самый Янь-Шунь, проспавшись после выпивки, сел на главное место и спросил.